Наш космос обитаемый. Человек с нормальным зрением может насчитать на небе 5-6 тысяч звезд. Это наш космос, или, если корректнее, ближний космос. В нем насчитывается порядка 100 созвездий. Но созвездия созданы фантазией человека. Звёзды, составляющие созвездия, могут находиться в космосе очень далеко друг от друга, и только их проекции, на кажущуюся нам небесную сферу, определяют то, что мы видим. Вы в этом можете убедиться, внимательно прочитав приведенные в цифрах некоторые расстояния, а еще лучше проанализировав приложенную таблицу. С других точек наблюдения, даже не очень далеких от Земли, созвездия будут выглядеть совсем по-другому. а может быть, просто распадутся на совершенно другие сочетания. Наша наука имеет сведения о том, каково было представление о созвездиях у разных древних народов Земли. Каждый достаточно цивилизованный народ имел свою астрономию, то есть свои представления о том, что видит на небе. Набор сочетаний звезд был различным, а уж название и подавно. Меняется со временем и взаимное расположение звезд, поскольку скорости их движения в космосе различны, а угловые скорости перемещения относительно Земли тем более не могут быть одинаковыми. У космических цивилизаций принята числовая номенклатура звезд. Тем не менее, мы привыкли их рассматривать по созвездиям. Так и пойдем с вами по этому пути. Ближайшая к нам звезда называется Проксима. Это самая яркая звезда созвездия Центавра и одна из самых ярких звезд неба Южного полушария. Большинство людей слышали о ней как об Альфе Центавра, и многие считают, что это ее название. Расстояние до нее от нашей Земли 4,3 световых года или года. 1,3 парсека. По космическим понятиям это совсем близко, мы совсем рядом. Наша астрономия имеет ряд наблюдений за поведением Проксимы и некоторые данные о том, что это система из нескольких звезд. Непостоянное свечение этой яркой крупной звезды объясняется колебаниями во взаимном положении составляющих ее звезд. Одна из них, собственно, не принадлежит системе. Просто расположена на одном зрительном луче с двумя звездами Проксимы и закрывается ими. С Марса или даже с Луны мы сможем ее увидеть. Расстояние между ней и Проксимой небольшое. 0,7 парсека. Соответственно, от нас 2 парсека или 6,6 световых года Она не имеет у Земля названия, но имеет развитую планетную систему. Четвертая отсветила планета населена физическим человечеством. Эти люди живут в условиях освещения и влияния трех Солнц. Своего собственного и еще двух меньших по размеру, более слабых и гуляющих одно вокруг другого. И четырех лун, вращающихся вокруг их планеты. Причем два этих чужих Солнца периодически закрываются одно другим. В результате этого на небе планеты может светить одновременно от одного до трех Солнц. А периодичность ночей так сложна и неравномерна, что нам этого и не представить. Планета это называется ПРАЦ. Название условное по космической общей номенклатуре. Само человечество не называет так свою планету. Способ их передачи информации носит иной характер, чем земная речь. Это скорее строй музыкальный, чем речевой. Размером планеты несколько больше, чем наша Земля, но ее масса в полтора раза меньше. Таким образом, условия гравитации на планете, в большей степени зависящие от влияния четырех лун, очень отличаются от привычных нам и значительно затрудняют развитие человечества. Оно находится на четвертом этапе развития, аналогичном нашей четвертой эволюционной Атлантической расе. Почти так же ярко и вторая по астрономическому каталогу звезда этого созвездия – Хадарт. Она располагается далеко от нас в космическом пространстве. До нее расстояние в 2004 световых года. В ее системе тоже имеются восемь планет различной величины и физических свойств. Своего человечества на них не зародилось. Но цивилизации развитых систем освоили две из них для жизни и уже миллионы лет там существуют. Это в основном выходцы из цивилизации Сириуса и звезд Ориона. Сириус – самая яркая звезда нашего обозримого северного неба. Эта звезда находится в созвездии Большой Пес и хорошо видна в обоих наших полушариях, как северном, так и южном. Расстояние до нее от нас 8,8 световых лет, или 10. 2,7 парсек. Это тоже достаточно близко. Сириус – двойная звезда. И сведения об этом, кроме астрономов, имеются у различных народов. Примечательно, что у таких, казалось бы, примитивных, как африканские догоны. Человеческое общество появилось и развивалось на пятой светило планете в очень давние времена. Оценить это время можно как период в 24-25 миллионов лет назад. Но эта оценка очень приблизительна. Мы можем делать привязку только к нашему пониманию времени. Оно в разные эпохи текло не одинаково. Цивилизация довольно рано в процессе своего развития изобрала путь интеллектуального развития. Сириусяне, освоили свою планету, а затем и ближайшие и соседние, использовав и приспособив их физические условия к возможности своего существования на них. Таким образом, они оказались хозяевами и жителями трех планет. Их родная планета называется Сифон, две других – Дельф и Зафир. Их экспансия в космос – началась вскоре после этого освоения своей Солнечной системы. Это произошло приблизительно 12 миллионов лет назад. И одним из первых объектов изучения стала система созвездия Арго, корабль Арго, с яркой звездой Канопус, затем созвездие Центавра, а затем система нашего Солнца. Планеты Канопуса, до которого от нас 180 световых лет, не стали объектом освоения, так как условия на них не представляли возможностей для жизни. Этот разочаровывающий опыт приостановил было исследование Сириусян. Но в это время они встретились с другими косможителями. Это были представители системы созвездия Орион. Они уже знали нашу Землю и подтолкнули Сириусян на дальнейшее путешествие по космосу. Созвездие Ориона популярно среди землян за то, что видно на небе всех широт и сияет своими тремя яркими красивыми звездами, носящими название «Пояс Ориона». Этого небесного охотника Ориона обычно изображают с палицей в правой руке, мечом на поясе и львитой шкурой на левой руке. К северу и к югу от него на небе располагаются его охотничьи собаки – малый пес и большой пес. Древняя легенда говорит вот о чем. Однажды, охотясь со своими псами, Орион подошел к небесной реке Эридан. На другом ее берегу раздевалась, чтобы искупаться божественная охотница Артемида. Взгляд смертного, коснувшийся божественного тела, оскорбил небожительницу. Она обратила охотника в оленя. Олень в испуге бросился убегать и был затравлен своими собственными псами. Печальная история. Она делает еще более симпатичным созвездие с такой трагической и необычной человеческой судьбой, которая занесла его на небо и в вечную человеческую память. По другой, менее романтичной версии, этот великий охотник похвастался, что может перебить всех зверей на земле. Царственной Гере это не понравилось, и она подослала к нему Скорпиона, который его убил. Цивилизация системы Орион уже во время встречи с сириусянами была немолода. Она сложилась из нескольких цивилизаций, располагавшихся на звездах Сири. наблюдаемых вокруг того объекта, который мы называем поясом Ориона. Эти три звезды имеют вторую видимую звездную величину. Они носят названия, данные им арабами. Альни-Лам, Альни-Так и Минитака. И расположены в пространстве далеко друг от друга. Соответственно, от нашей Земли 1630-1630 148 и 815 световых лет. Так что их видимая одинаковая величина и светимость весьма относительны. На одной из них, самой правой, которая носит имя Минитака, существовала самая старшая из этих цивилизаций. Она освоила планеты вокруг своего Солнца в начале как необходимое средство спасения. Их родная планета Фирсунг, пришла к экологической катастрофе в результате интенсивного технического развития человечества. Жители ее вынуждены были искать себе убежище на соседних планетах, где не было достаточно удобных условий для их приспособления к жизни. И это подтолкнуло к исследованию близких звезд. Им повезло, до ближайшей звезды было расстояние около трети года по скорости света. Это вполне достигаемое расстояние. И там оказались подходящие планеты. В наше время эта звезда уже существует. Вернее сказать, не существует как звезда, как то, что мы считаем звездой, которая светит. Через некоторое время ферсунцы нашли еще одну удобную звезду. Белятрикс. Освоение шло очень быстро. Две планеты Сдоб и Карра стали второй родиной переселенцев. Менее чем за миллион лет цивилизация эфир Солнцев забыла о своих прошлых проблемах. Их жизненный путь лежал в космических путешествиях. Вскоре они добрались до системы звезды Бетельгейзе, самой яркой в нашей любимой созвездии, где была уже развитая человеческая цивилизация, которая тоже стремилась к путешествиям. Система из 12 планет ими была уже исследована вдоль и поперек. На двух планетах СОВ и ЗА жили эти люди, а на дальних своих станциях они готовились к прыжку в космос. И вместе они нашли еще одну развитую человеческую цивилизацию около звезды Хэка, которая имела 8 планет и на одной из них планете Волг цивилизованных людей. Затем познакомились с близкими по развитию и биологии жителями планеты Сак, пятой планеты звезды Альни-Так. Она нам видна как крайняя левая звезда пояса Ориона. Яркий ригель в правом нижнем углу созвездия расположен в глубоком от нас космосе на расстоянии 1087 световых лет. Из еще большей дали светит в наше небо средняя звезда пояса Альнилам, 1630 световых лет. Цивилизация третьей планеты, Ригеля, Фер, готовилась уже осваивать свое небо, когда звездные бродяги орионской цивилизации нашли ее. Чуть позже обнаружилась и цивилизация Бора и Гадара, двух планет звезды Альнилам. Жители этих звездных систем были однотипны по своей биологии и близки по возрасту и развитию, поэтому по прошествии времени они сложились в одну космическую расу, несмотря на их большую удаленность друг от друга в пространстве. Время этого непростого процесса объединения можно оценить как 16-18 миллионов лет тому назад. По соседству, популярным у людей, хотя бы иногда разглядывающих звездное небо Орионом, слева от него, есть яркая звезда Процион в созвездии Малого Пса. Расстояние до нее от нашей Земли составляет 3,5 парсека или 12,8 световых лет. Вокруг нее ведут свой древний хоровод 9 планет. Третья планета ко времени образования орионской расы уже имела человечество, хотя оно было еще в начальной стадии своего физического развития, приблизительно в одно время с земным человечеством. Они и до сих пор не вышли в стадию космического полноправного общества, но соседи с ними общаются и помогают им. Планета эта по имени Парца имеет большую, чем Земля, массу и размер – и удалена от своего светила гораздо дальше, чем мы от своего. Но и процион сильно отличается от нашего Солнца по размерам, возрасту и спектру излучения. Там на людей действуют совсем иные вибрации, и их развитие идет другим путем. Вторая видимая звезда этого созвездия называется Гомейза и удалена от нас на 180 световых лет. Около нее тоже есть цивилизованная жизнь на третьей планете – Зюге. Условия жизни там настолько отличаются от наших, что форма существования и образ жизни того человечества во многом непонятны космическому сообществу, и оно находится в некоторой информационной изоляции, что почти в равной мере характерно и для нашей земной цивилизации. В том же районе неба созвездия Близнецов – которая входит в наш зодиакальный круг созвездий. На планетах второй по величине звезды Пол-Лукс живет старая и развитая цивилизация. С ней нас разделяет расстояние в 10,7 парсек, что равно 34,8 световых лет. Она с самого своего рождения размещалась на трех планетах и их спутниках лунах. Планеты эти расположены на четвертом, пятом и шестом местах по порядку их светилов. Они движутся по своим орбитам так, что относительно звезды находятся все на одной ее стороне. Они движутся как бы одной кучкой, и вокруг них, по вытянутой эллиптической орбите, кружится общий для них всех спутник. Ко всему еще каждая из планет имеет По два спутника, вращающихся, как мы привыкли, вокруг планеты. Это очень редкий, скорее всего, единственный в космосе вариант такого построения системы. Названия планет такие. Само, Кулон и Тонинг. А общий спутник носит имя Трита. Эта цивилизация никогда не задавалась целью осваивать космос. Их развитие идет плавно и равномерно. продвигается по эволюционному пути. Интеллектуально-духовный уровень их очень высок. Они находятся в конце шестого цикла своего развития. Их физическая жизнь носит характер весьма далекий от нашего понимания. Да и постоянно посещающие их представители других развитых цивилизаций относятся с большим почтением к их знаниям и опыту. Можно по нашим привычным меркам считать, что к ним как бы ходят за советами. Но важно понять, что на том высоком уровне развития бытуют не те понятия о помощи, даже моральной, которые имеем мы. Они знают, что каждый проходит свой путь сам. Только камни твоего пути касаются твоих ног. Звезда Вассад, располагающаяся к югу и несколько правее по Лукса, тоже имеет развитую планетную систему с 12 членами своей семьи. На трех планетах живут люди высокой цивилизации, родственной соседям. Они тоже не пошли по пути того развития, который мы называем техническим прогрессом. Их планеты носят имена Сиг, Забиб и Удот. На самой яркой звезде близнецов Касторе 13 парцек – или 42,2 световых года. Тоже когда-то была цивилизация людей, но она сама себя уничтожила. Это было так давно, что сведения об этом космос передает только при очень актуальной необходимости. Даже планетарный дух, хозяин этой звезды, был наказан за такое развитие процесса эволюции в его системе. Ближе к яркой Бетельгезе видны звезды близнецов с названиями Альхена, Дирах, Приор, Мекбуда и другие более мелкие. Эти звезды расположены гораздо дальше от нас в космосе. На планетной системе Приора есть старая цивилизация, близкая орионцам. Их планета четвертая из шести и носит имя Фай. У Дираха заселены две планеты Туко Туко. И Лозо. люди эти той же расы, что и касторцы. Давайте примем это их наименование, казалось бы, вопреки факту, но этот парадокс будет объяснен позже. На Альхене с ее 12 планетами и Мегбуде с четырьмя спутниками жизни тоже есть цивилизации, древние и очень высокоразнятые. Они относятся красе широко раскиданной в космосе, о которой речь пойдет дальше. На этих звездах заселено на первые пять планет Сухо, Перс, Даз, Грио, Дубо и на второй одна – Пролота. Весь космос, пожалуй, за один раз не обозришь. Давайте остановимся, передохнем.